Глава 11. Страшные странности Я не сразу увидел, что сестра несла за спиной большой кожаный рюкзак. В одиночку по заброшенным землям за пределами рассвета было опасно ходить с таким снаряжением, но меч фелиды даже в ножнах выглядел слишком грозно. «Идем, но там только что кончилось заседание совета, и я не думаю...» «Никто не должен видеть это, кроме тебя», — быстро сообщила мне Фелида. — Значит, надо убраться отсюда, — решил я. — Давай сюда рюкзак. Сумка оказалась довольно тяжелой. Килограмм на пятнадцать, не меньше. — Как ты это все дотащила? — охнул я от неожиданности. — Что в нем? — Только в безопасном месте, братец. Все вокруг одна большая ложь. — Все вокруг? — Все! — громким шепотом ответила сестра. — Давай быстрее. — Да скажи ты хоть что-нибудь, — потребовал я. На улице было уже темно, Большинство жителей уже закончили дневные труды, и найти хоть кого-то с телегой или лошадью было почти невозможно. К тому же мы не определили, куда идти, так что первое время шли в прежнем направлении, прочь от дома. «Куда?» — еще раз спросил я. «Арен?» «Да, нички, Арин, быстро и коротко ответила Фелида, заставляя меня мучиться из-за того, что находилось в рюкзаке. Пешком мы добрались до Валема, миновали переправу, не потратив даже минуты на ожидание парома, прошли мимо форта Анарея, где обнадеживающе горели факелы, а перейдя поля, вышли к ничкам. Арен не только не спал, но и, судя по запаху, доносившемуся из его пивоварни, активно трудился, что не помешало ему принять нас. — О, дорогие гости! — воскликнул он, натянув на лицо самую довольную улыбку из арсенала. «Проходите! У меня тут все кипит, так что я вас оставлю на некоторое время!» И он, доведя нас до двери гостиной, ушел в рабочую зону, откуда и без него слышался такой шум, что я был уверен, нас никто не сможет подслушать. «Так, что случилось? Давай с самого начала!» «Теперь уже не потребовал я, а попросил сестру!» «Ведь там же властвуют люди из Кралей, могилы родителей!» «В полной сохранности была до тех пор, пока я там не оказалась!» «К счастью, найти ее было несложно!» — сбивчиво начала Фелида. Времени это не заняло много, но я взяла лопату. — Ты раскопала могилу? — ахнул я. — Представь себе, она не выглядела как место, которое уже много лет покрыто травой и никем не тронуто. — язвительно отозвалась она. — Больше было похоже на то, что около двух лет тому назад кто-то ее уже перекапывал. — И ты хочешь сказать? — На что ты намекаешь? — Почему ты так смотришь? — закидывал я ее вопросами, возмущенной поведением сестры и тем, что она так нагло разрыла могилу родителей по собственной прихоти. — Потому что передо мной ее раскапывал ты, братишка. Спокойнее, но уже с нотками лукавства проговорила Фелида. Как ты можешь! — воскликнул я. — У тебя за спиной полный рюкзак доказательств этому. Я скинул сумку с плеч, я скинул сумку с плеч, но на пол опустил уже очень осторожно. Не хотелось повредить то, что могло дать ответы на все вопросы. На полу сумка показалась Особенно загадочный. Большая и вместительная, доверху наполненная чем-то, что долгие недели томилась под землей. И ни одного ответа от самой сестры, которая хотя бы вкратце могла описать, что меня ждет. Нетерпение достигло пика. Я присел, расшнуровал сумку и уставился на ее содержимое. Внутри были книги, книги и еще раз книги. Всего около двадцати штук, разного размера. Большие, маленькие, тонкие, и толстые, с желтоватыми листами бумаги и почти коричневыми от возраста. То, что книгам было по меньшей мере лет сто, а то и двести, не имело сомнений. Можно было еще раз спросить, что в них, но я понимал, Фелида не скажет. Вероятно, она сама даже не лазила в книги, но все же имеет некоторое представление, о чем идет речь. Почти наугад я вытащил книгу в коричневой шероховатой обложке». Большой формат, но при том листов в ней было немного. Дрожащими пальцами я отвернул обложку, опасаясь, что книга может рассыпаться в прах прямо у меня в руках. Но этого не случилось. Сперва я бегло пролистал страницы, а потом уткнулся в записи, сделанной рукой. «Местность восстанавливается в пределах ожидаемого». «Что это?» — нахмурился я. И тут же пролистал книгу полностью. «Какой-то журнал? Вели записи?» Я уже не обращался к Фелиде, любопытство взяло вверх, и желание получить долгожданную информацию заставило меня влезть в самый конец. «1992 год. Типография...» — начал читать я. «А какой год сейчас тогда?» фелида грустно улыбалась, но молчала. В глазах стояли слезы. В попытках найти даты я взялся перелистывать страницы, потом посмотрел на обложку, повернув журнал к свету вдруг данные засалились настолько что их видно лишь рельеф. э — прочитал я а есть э 1 даже э 3 наконец выдавила Фелида едва не всхлипнув она влажно вздохнула что было отчасти похоже на икоту. я думаю э e обозначает этап или эру добавил я неуверенно в любом случае каждый такой журнал охватывает десятилетия посмотри более подробное изучение показало что э 2 имела продолжительность в 150 лет. Затем из сумки на свет я извлек второй такой же журнал. Он был исписан полностью и охватывал, судя по цифрам, 180 лет. Я сделал паузу перед тем, как отыскать третий, но так и не углубился в записи. Сейчас меня больше всего интересовали даты, которые из-за разных эпох не могли сойтись воедино. Вероятно, стоило прочитать больше, но сейчас во мне начинала бурлить торопливость. Третье, третье, третье. Бурмотал я себе под нос, роясь в сумке с таким остервенением, что Фелида даже забеспокоилась из-за ее содержимого. Это, возможно, единственные экземпляры. Это книги, которые должны пролить свет на прошлое. Их надо будет переписать, чтобы было несколько штук. Чтобы изучать можно было безопасно. Я почти кричал, понимая, что никто все равно не услышит. Наконец-то. Под пальцы попал нужный журнал. Тонкий настолько, что он почти прилип к соседней книге такого же размера. Толщина пугала, даже открывать было боязно. — Сто семьдесят, — прочитал я число в последней записи. — Значит ли это, что еще десять лет осталось? Но до чего? И тут же вернулся к первому. Фелида все это время сидела молча, только наблюдая за тем, чем я занят. Журнал второй эпохи заканчивался обрывисто и непонятно, неразборчиво из-за торопливости, да так, что понадобилось прилично времени, чтобы понять финал второй эпохи. Они все будто бы не закончены, оборваны. Я сложил все три журнала с стопкой прямо на полу. В самом конце нет логического завершения. Вот, например, после первого ведется наблюдение. Точка. Больше ничего нет. Ни отметок, ни стертого, ни следов вырванных страниц. Как будто этот журнал должен был продолжаться дальше. Что помешало автору работать? Автор жил? Феледа пальцами отмерила толщину двух других журналов. «По меньшей мере, три сотни лет тому назад. Я опасаюсь, что ответов на такие вопросы мы уже не найдем». «Минимум триста лет». Я снова открыл второй журнал. В самом начале ничто не намекало на прямую связь год к году между первым и вторым журналами. «Может, еще больше. Второй, кстати, заканчивается еще более загадочно. Вот тут уже нет страниц». Со вздохом добавил я. — Придется потратить немало времени на то, чтобы попросту прочесть их. — Или посмотреть хотя бы на то, что еще есть в этой сумке, — добавила сестра. — Лучше бы там было какое-нибудь оружие, способное поставить на колени пакшан, или как минимум поляны. Впрочем, монастырь тоже можно принудить к сотрудничеству, — почти злобно добавил я, — понимая, что со всех сторон нас фактически окружает враг. «Не очень понимаю, как ты все же умудрился поссориться с монастырем настолько, чтобы ставить его в один ряд с пакшенным и Орденом. вздохнула Фелида. «Внутренних врагов тоже стало больше», — процедил я сквозь зубы, припомнив еще и Варда, и Репона и прочих. Массовых обиженок после совета. «Мне тебя нельзя ни на день оставить», — воскликнула сестра. «Умудряешься дел наворотить на раз-два. Прекращай быть эгоистом. Правители должны быть с народом». «Угу». Я ее почти не слушал, потому что взялся изучать прочие книги и раскрыл первую, что попало мне в руки. Или народ должен следовать за ним. «Ты это прочел?» — осеклась Фелида. «Да». Я пролистал несколько глав, чтобы убедиться в целости страниц. Иллюстрация на одной из них заставила меня остановиться. Рослый, немного кучерявый, одновременно с этим пучеглазый мужик, с четким выражением ярости на лице... Замахивался плотницким топором на латчонку, от которой во все стороны летели щепки. Подпись гласила, что будущий император лично участвовал в подстройке флота страны. «Дай сюда». Ферида буквально вырвала книгу из моих рук, нахмурилась, бегала, просмотрев содержание, и вручила книгу мне обратно. «Ну да, ты им восхищался раньше, Петром». «Да, я дернул бровью и сунулся сам посмотреть оглавление». Книга носила название «Император-строитель государства» и была по меньшей мере в четыре раза толще, чем все журналы о последних эпохах. «Если бы я не уходила из дома, ты бы мне все уши прожужжал», — усмехнулась она. «Так, может, все поэтому?» — я повел плечами. «Да, если ты о своем поведении. Тебе хотелось ему подражать. Все сам, везде сам, дома, и здесь, похоже, то же самое». «Точно это у тебя вот тут записано?» Она болезненно ткнула меня пальцем в лоб. «Значит, буду разбираться во всем и дальше. К черту, Пакшин!» Я сердито махнул рукой. «Если в этих книгах есть советы или ответы, что еще лучше, то я потрачу время на них. Потянем еще немного, пока вражеские силы слишком рассредоточены. Кстати, а как же ты добралась до могилы родителей?» «Там не было вражеских войск», — быстро ответила сестра. «Не врешь?» С сомнением уточнил я. Мне нет смысла врать. Войска из Краль заняли только деревни и прилегающие к ним территории. Там нет единого фронта, канав или заборов, просто плацдарм и все. Ты же не думал, что три деревни смогли выставить много солдат? Скорее уж они боятся за свои новые тылы, фыркнул я. Едва ли. В глазах Фелида сверкнул хитрый огонек. Судя по тому, что мне удалось услышать разрозненность оставшихся войск Пакшина возле Краль, не дает городу собрать достаточно сил для быстрого и решительного удара. Кроме того, там теперь плотина. Хм. Но ну, разве не будет достаточно хотя бы сотни человек, чтобы пройти как нож сквозь масло по деревням, расположенным друг за дружкой? Задал я вопрос сам себе. Если люди, решившие прихватить крали, их сожгут, пакшин лишится приличной части еды, а также прекрасной пильной мастерской, которая находится в средних кралях, проговорила сестра и, заметив мое непонимание, добавила. Там режут плиты из натурального камня, а хорошее оборудование сильного пламени не выдержит Думаю, если бы там было даже десять нормальных солдат, Пакшин не рискнул бы. Оборудование в заложниках, протянул я. Ну-ну, интересно. Может, нам тоже стоит изменить условия конфликта? Ты хочешь поступать так же, как и люди, которые захватили крали? Ферида неприкрыто посмеялась. Попробуй. Но после того, что случилось в Кралях, Пакшин свои земли намерен защищать... До последней капли крови, я так думаю. Боюсь, что вокруг слишком много информации, которая действительности не соответствует. Как можно мягче, сказал я. Вот все эти «я думаю», «я предполагал», приводят к неприятным последствиям. У некоторых жителей Рассвета есть свои уши и глаза в Пакшине. Пока ты не научишься ими пользоваться, ты так и будешь ориентироваться на всякие домыслы. Попросту ответила мне Фелида. Я знаю, что они есть, эти глаза и уши. Шпионов много, но я же не буду ходить и в лоб задавать такие вопросы. Не надо задавать. У Варда точно есть шпионы, у кира то есть. И я точно знаю, что они поддерживают связь, а потому знают немного больше, чем ты предполагаешь. Поговори с ними. Потряси, если будет нужно. Ты уверена в этом? У меня и так натянутые отношения с Вардом, Не хочется склонять его к решительным действиям. Зря боишься. Жена от него сбежала, он намного и не способен сейчас... В том плане, что потеряв супругу... А куда делась жена? Олия, если я верно помню. Нахмурился я. Не она же сделалась его глазами и ушами в пакшине. Нет, совсем нет. И все же ее отбытие не такая большая проблема, как ты уже нарисовал в своей голове. Разве? Я взялся упаковывать журналы обратно в сумку. То, что их надо срочным образом копировать и сохранять, рассовывая по разным местам, не было для меня секретом, но могло стать большой проблемой учитывая почти полное отсутствие письменных принадлежностей и небольшое количество бумаги. «Сбежала и сбежала. Ни она первая, ни она последняя. К тому же никто не знает точно, сбежала она из Рассвета или сбежала от мужа». «Или от шпиона», — добавил я очередное предположение. «Думаешь?» Теперь в голосе фелида прозвучало сомнение. «Ну а как иначе? У нас пропал Севалап». «Я развел руками». «Мне угрожали из монастыря». Я могу предположить, что пропажа одного из главных наших козырей – дело рук тех, кто намерен изменить расклад сил, минуя нас. Вероятно, просто ради того, чтобы избавиться от меня. Ты становишься слишком подозрительным. Сердито выдал Фелида. Мы с тобой не успели даже толком разобраться в происходящем. Леверб советовал тебя поближе ввести. Сказал я как бы между делом, как если бы моя сестра вообще ничего не знала об этом. Вероятно, мне стоит прислушаться к этому. Делать все вдвоем? Наконец-то. Она просияла, но не как делают люди, которые наконец-то получили желаемое. А светло, будто ребенок, который дождался подарка. О нее, наверное, ревновать будет. Так ты же сестра, возмутился я. И вообще мне все равно, что она думает. Да брось! Фелида прикрыла глаза, делая вид, что понимает, о чем надо говорить. Я бы предложил разобраться с Вардо сегодня же. Я резко сменил тему. Ионию прогонишь, если он окажется шпионом. «Не лучший момент, чтобы насмехаться. Правила простые. Прижимаем Варда, если тот шпион, отправляем его прочь». «Или оставляем, чтобы он работал на нас?» – предложила сестра. «И где ты такого понабралась? Ненужной информации через него мы передавать точно не сможем». «У нас останется Кират. «У него своих дел хватает, чем шифровать лживые послания в Пакшен». «Я схватился за голову». «Нет-нет, надо сперва поговорить с Вардом, Найти его». «А что, он куда-то делся разве?» «Он...» «По дороге объясню». И я вскочил на ноги. «А это?» Сестра показала на сумку. «Позже заберем. Я скажу Арину, чтобы эту сумку никто не трогал. Нет, спрячем ее так, чтобы даже не знал никто о ее существовании. Переделаем все». И я взялся перекладывать содержимое на самый верх одного из наиболее пыльных шкафов. Все удалось сложить так, чтобы снизу не было видно. Но три журнала я все же оставил как и книгу про Петра. Страшные вещи ты делаешь, братишка, проговорила Фелида. Страшные и странные. Страшные странности творятся у нас в рассвете, ответил я, покончив с распределением немыслимых ценностей. И чем быстрее мы с тобой наведем там порядок, тем быстрее сможем. Тут я запнулся. Следующий шаг в очереди оставался пока скрытым от меня. Подчинить себе весь мир? Вежливо но с какой-то хищной ноткой улыбнулась Фелида. «Ха!» — вырвалось у меня. Скрыть собственную улыбку не удалось.